Часть 15. Саморазвитие и личностный рост. Психологическая характеристика. Общее понимание феномена саморазвития складывалось на протяжении многих веков, начиная с античности, благодаря интересу многих представителей гуманитарных наук к этому вопросу. Саморазвитие, как общий термин, характеризующий состояние материи, рассматривается в объеме изучения философии, естествознания и гуманитарных наук. Более выделенная сторона саморазвития личности изучается философией, педагогикой и психологией. Краткое описание подходов. Философский подход связан с познанием фундаментальных основ, мотивов человеческой психики и ставит смысл саморазвития как итоговый для человеческого бытия. Педагогический подход ставит проблему саморазвития в контексте эволюции и развития личности в среде образования. Психологический подход. Саморазвитие, психологическая составляющей личности — Изучается ее положение на всем жизненном пути. Личный рост, то есть качественный рост внутренних психологических характеристик личности, возможно, впоследствии проявляющиеся или имеющие изначальную цель постановки себя как личности на относительно более высокий уровень, нежели тот, которому соответствовали личные, возможно, выражаемые социальные стороны возможности человека, есть процесс внутренних преобразований меняющих ход и содержание личной жизни, и саморазвитие, как его основа, способ управления самим процессом личностного роста. Процесс напрямую зависит от направленности и осознанности человеком процесса саморазвития как основной движущей и изменяющей все стороны его жизни силы. Результатом придерживаемого и ранее выбранного способа самопознания и использования или проявления результатов вне волевого компонента действия процесс саморазвития приводит и ведет через личностное развитие Социальное развитие, ментальное развитие, эмоциональное развитие, профессиональное развитие.